Глава 8 Новые горизонты. Зоя. Вещей у нас было немного. Одежда и кое-какие инструменты уместились в пару рюкзаков. А своё медицинское оборудование Дин держал в пластиковом чемоданчике на потёртом бархатистом чехле. Подарок Хорна. В моей сумке находился сухой паёк. средства личной гигиены и прочая мелочь. Один из андроидов-кладовщиков проводил нас до космопорта, где вскоре равнодушно простился с Дином, ожидая прибытия его сменщика. Я представила, что Дин мог бы сейчас покидать Харакас в полном одиночестве. И мне стало зябко. Да и погода с утра не радовала. Прохладный ветер налетал резкими порывами. Норовил забраться в широкие рукава куртки, нырнуть под капюшон. «На сиане подберем тебе что-нибудь по размеру», — утешал Дин, тут же застегивая липучки у моего ворота. «Может, все же зайдем внутрь?» Он уже второй раз предлагает дожидаться вылета в округлом здании военной комендатуры. Сверху оно напомнило мне шляпу гриба-масленка, з а с ы п а н н о г ржавыми сосновыми иглами. и древесной трухой. Там сидят люди, подобные доктору Хорну. К ним даже приближаться не хочу. Только если Дин замерз и сам хочет погреться. «Нет, я забочусь о тебе, Зоя Балар». Он с удовольствием произносит мое имя вместе со своей фамилией, будто смакует на языке. Потом лицо его принимает задумчивое выражение – Перелет ожидается долгий и как-то встретит нас с о н у м а Быстро ли получится найти по адресу жилье, выделенное Дину от командования? Останется заявить о своем прибытии в пенсионный фонд и обустроиться на новом месте. Так ведь это даже интересно. Ты рад, что с армией покончено, правда? Хотя по духу небольшой любитель перемен. Дин греет мои ладони в своих не слишком теплых руках и взволнованно поясняет. «Я привык жить по четким правилам, на казенном довольствии. А теперь придется каждый шаг рассчитывать самому. К приключениям никогда не стремился. Я тебе уже говорил, все, что хочу, это тихое, спокойное место на земле, где растут цветы и деревья. Нет, не вдали от людей. Мне нужно знать, что они рядом». даже если не обратят на меня внимания. Я бы незамеченным гулял в большой разноликой толпе и был вполне счастлив. Сидел в тени и наблюдал за тем, как люди спешат по делам, хмурятся и смеются. Угадывал их настроение, придумывал личную историю каждого. Ты созерцатель по жизни, Дин. Ты свободный художник. Как тебя угораздило попасть в казарму? Мне нужно было покинуть хубу. Я в с ё там потерял, даже часть себя. И много ли нашел среди сеансов? Тебя, например, даже если на короткое время. Потом можно жить памятью о тебе. Его прямодушная искренность настраивала меня на сентиментальный лад. Непривычно. п ы т а я с ь отшутиться. Вселенная изрядно задержала твой приз. «Пф, хвали меня чаще», и я скоро зазнаюсь. Дин, мы это уже обсуждали, я тебя не оставлю. По крайней мере, пока не верну долг сполна и не передам в хорошие руки. И вообще, зачем нам расставаться? Ни с кем еще мне не было так комфортно существовать бок о бок на протяжении трех недель. Вот это и настораживает. У меня никогда не было столь близкого друга. Хочу его подбодрить. а сама поглядываю на ангар сианским звездолетом, ощущая в крови знакомый азарт. Чужой город для меня всегда вызов, и какие бы технологии не процветали в сонме, разумные существа должны иметь схожие интересы и потребности. Я знаю людей, я понимаю людей, и оттого не слишком их люблю. Однако тоже не мечтаю о к е л ь е о т ш е л ь н и к а Вот только один в какой-то степени для меня загадка. Иногда напоминает блаженного, чьи поступки не слишком логичны. Скорее всего, последствия душевной и физической травмы. Слышала о солдатах, что, вернувшись из зоны боевых действий, меняли форму на монашескую рясу. Но таких единицы большинство предавалось унынию, топили стресс в алкоголе или, наоборот, были склонны к чрезмерной агрессии. Хорошо, что Дин не замкнулся и, даже избегая прямого общения, скучает по обществу. Мы с ним похожи, но я предпочитаю действовать, а не ждать у моря погоды. Мне интересно не просто следить за людьми, фантазируя об их тайных страстях и слабостях, куда приятнее людей касаться взглядом, жестом, словом, поцелуем. Надеюсь, в с о н м е у меня будет достаточно материала для исследования внеземных рас. Вот чудеса. Мне предстоит осознанно совершить межпланетный перелет на настоящем космическом корабле. А я стараюсь угадать, какие нравы царят в столице Сианы. Надо смотреть в корень. Космодромы строят люди. Город – это прежде всего его жители. Все воины тоже начинаются людьми. Именно люди посылают в бой киборгов, хотя могли бы научить их обрабатывать землю или стряпать душистый хлеб. Рот наполняется слюной. Жаль, утром я отказалась от завтрака. Но как Дин угадал мои мысли? «Хочешь есть? Не у п р я м с я У нас в запасе около часа. После густого горячего супа мы успеем даже вздремнуть в массажной кабине». Звучит заманчиво. Мы сдаем сумки на хранение и направляемся в столовую. Но возникает неожиданное препятствие. В большой зал нас не пускают. Дин больше не служащий сианской армии. Он всего лишь отставной хубанец. А я его жена. Тоже не Велика Птаха. В итоге нам предлагают спуститься в полуподвальное помещение, где мы покупаем бутерброды и тонизирующий напиток. напомнивший мне концентрированную колу. Ситуация не из приятных. В голове роятся сомнения по поводу будущего гостеприимства Сонумы. Перелет не оставил у меня особых впечатлений, разве что удивила конструкция космического корабля. Он больше напоминал военный истребитель новейшего земного образца. Видела мельком в какой-то передаче чем классическую многоступенчатую ракету. Пассажиров было немного. Никакой инструктаж по технике безопасности не проводился. Дин озадаченно молчал, кажется, слегка разочарованный прощальным аккордом. Не заметила на его лице бурной радости по поводу разлуки с Харакасом. Похоже, только теперь Дин пришел к пониманию, что жизнь на гражданке вряд ли будет усеяна розами. разве что поровну с шипами. «Почему я так спокойна? Ведь должна волноваться гораздо больше. Чувствую себя птичкой, которую, наконец, выпустили из клетки. Может, лишь за тем, чтобы предложить вольер побольше». Время тянулось, как расплавленный сыр на разломе тончайшей пиццы. А еще мне хотелось обычного чая, горячего, крепкого, в меру сладкого. «Надеюсь, В главном сианском городе я найду достойные аналоги земным кушаньем. Недавние бутерброды показались слишком солоноватыми. Мясо подозрительно распадалось на серые рыхлые волокна. Но когда предложила свой бифштекс Дину, он недолго отказывался. Мне бы до нормальных продуктов добраться. Я люблю готовить, порадую его от души. «Можно установить режим сна или посмотреть фильмы? Что выберешь?» Дин предлагает отвлечься на небольшие экраны напротив наших кресел. И я соглашаюсь рассмотреть цифровой путеводитель по сонами. Заодно узнаю расположение улиц. Выясню, как добраться до крупнейших пресс-центров. Скоро выяснилось, что город имеет несколько ярусов. В небоскребах и небесных садах Проживает элита, а простое население занимает муравейники у самой земли. Есть еще разветвленные подземные автострады и хранилища. Всю инфраструктуру обслуживают люди и киборги, потому нижний город Паута тоже густо заселен. Боюсь даже предположить, где наше место в этом крутом мегаполисе. Словно предвосхитив мой вопрос – Дин задает адресные данные в программу, и скоро на экране начинает пульсировать точка прибытия, а рядом вырастает голограмма местности. Зачем эти странные ограждения в стиле арт-хаус, похожие на гетто для плебса? Дин, можно еще немного увеличить дом? А рядом, вероятно, палаточный городок торговцев? Прямо восточный базар. Смотри, там во всю стену нарисовано море, и видно паруса. Почему они черные, Дин? Только черепа и костей не хватает для полного антуража. Свистать всех наверх! Пошевеливайтесь, салаги! Арра! Зоя, смотри, тут, похоже, мастерская по ремонту машин. Может, там смогу работу найти. Собери мне летающий байк, ладно? Договорились. Если найду подходящие детали... Он сосредоточенно поджимает губы. Он совершенно серьезен, а меня пьянит азарт. Летающий байк. Ага, за немногим дело стало. И что такого? Вдруг у них даже младенцы имеют крылатые коляски, парящие над тротуарами. Плюс няню-андроида с функцией телохранителя и опытного педагога. Ничуть не удивлюсь. Меня поразила пестрота одежды и колоритная внешность горожан. Полуголые девицы с т о ч е н о й фигурой и безобразным морщинистым лицом раздавали цветные карточки размером с ладонь. Человек, мумия, весь в грязно-серых бинтах, кажется, милостыню просил. Бритоголовый качок играл с ножом, развлекая толпу, пока худенький подросток на его плечах показывал фокусы, доставая из-за пазухи птиц или крупных насекомых. «Сразу не разберешь». Над всем этим сборищем со свистом или бесшумно пролетал воздушный транспорт в виде изящных скамеек и лодочек. Кое-кто прямо с неба спускался на мостовую, на ходу отстегивал ремни сегвея, компактно складывал летающий диск в рюкзак и скоро исчезал в переулке. «Дин, это реальность или мы просто смотрим фантастический фильм?» «Полагаю, ты наблюдаешь за будущими соседями». Усмехнулся он. «Забавно! Это именно то, что ты хотел?» Он неопределенно пожал плечами. В глазах застыла растерянность. «Все мечтают попасть в Сиану, а тем более получить вид на жительство. Не каждому это по силам. Слишком непривычно для тебя, слишком масштабно». Он хотел видеть мое изумление и восхищение лучшим городом Вселенной. Так я все же не в Уральской пещере родилась, не в дебрях Индостана провела детство. Кажется, родная земля всего на пару шагов отстает от ц и в и л и з а ц и и вокруг звезды Антарес. Передо мной мелькают огромные здания. Купола, сферы, пирамиды и елочки, цепко связанные ажурными мостами и узкими движущимися лентами с точками человеческих фигурок. Я вижу застывшие между небом и землей овальные платформы с разнообразной растительностью. Серебристые боковые ограждения снабжены массивными солнечными батареями и ветряками. Ух, как быстро мелькают пластинчатые лопасти! Но вряд ли энергии света и воздуха хватает для удержания садов Семирамиды над городом. Тут действуют иные законы физики. Может, все дело в магнитных полях или обмане зрения? Мы просто не замечаем поддерживающих конструкций. Днища огромных платформ специальными насосами улавливают тонкие струйки дыма с поверхности, будто вбирают в себя шум и копоть нижнего города и после внутренней переработки выпускают взамен чистейший воздух. Так сказано в бегущей строке под сюжетом. Великая Сиана – заботиться о своих гражданах. Вот это я понимаю. Технический прогресс должен повышать уровень жизни людей, иначе зачем он нужен вообще? Можно ездить на осликах и стирать белье в речке, как наши давние предки. Можно обороняться каменными топорами. Но люди изобрели порох и ядерные боеголовки ракет, научили роботов делать сложнейшие операции на сердце. А также... поражать лазерным оружием живую силу и технику врага. Врагу остается исчезнуть или придумать более совершенные способы защиты и нападения. И это тоже часть научного прогресса. А когда наступит мир, излишек танков превратят в трактора и под лодки станут катать туристов у дна морского. — Чему ты радуешься? — шепчет Дин. Закрыла глаза и смеешься сама себе. У меня разыгралось воображение. Мне кажется, я скоро попаду в сказку. Если бы так. Не хочется обмануть твои надежды, Зоя Балар. Слышу у виска его учащенное дыхание. Охотно поворачиваюсь, давая нашим губам встретиться. Я люблю целоваться с Дином, и все остальное тоже мне нравится. Он ничего не просит, и сам старается дать как можно больше. Мне даже приходится тактично остужать его пыл. Доктор Хорн сказал, нужно беречь сердце от всякого рода перегрузок. Поэтому, видя его желание, я легко беру инициативу на себя. Обычно располагаюсь сверху, и мы оба получаем удовольствие. Гимнастика для общей пользы вошла в ежедневный ритуал. Мне совсем нетрудно. Один открыто благодарен. Такого ласкового партнера еще поискать. В интимном плане у нас полнейшая благодать, а это уже немало для приятной супружеской жизни. «Медовый месяц мы закончим на Сиане», рассуждаю я, пока супруг трется носом о мою разгоряченную щеку. «О чем ты?» «Мы с тобой счастливые молодожены», которые летят в свадебное путешествие. Завершится оно в номере «Люкс» с видом на бетонное море и нарисованный пиратский корабль. Это лучше, чем отсек кардарианского звездолета, куда помещают п л е н и ц из Дейкос. Философский изрек Дин, мягко улыбнувшись. Потом будто спохватился, глянул мне в лицо расширившимися зрачками. «Я зря напомнил, да? Расстроил тебя». Ты обиделась. Меня задела его реплика, но я не подала виду. Дин просто озвучил известный нам факт. Больше ничего. Что ж, обижаться на правду. Ты все правильно сказал. Только обещай больше не касаться темы моего появления на Харакасе. Для всех я простая девчонка с хубы. Твоя первая любовь и долгожданная невеста. Осталось только покрасить волосы в огненный цвет. и брови с ресницами иначе оформить. Думаешь, мне пойдет? Нет, оставайся светлой, как сейчас. Если верить новостям, на хубе часто меняется мода. А сейчас ты больше похожа на уроженку гиды. Не хочешь попробовать себя в роли дизайнера? Может, откроем салон красоты? Вряд ли из меня выйдет ответственная домохозяйка и мать семейства. Я скорее твою шиномонтажку пойду рекламировать. чем с утра до ночи чистить комнаты, подогревать борщи и вытирать малышам сопли. «У нас не может быть детей!» Тихо напомнил Дин. «Это проблема. Возьмем приемных». «Ты? Ты правда так думаешь?» «Вопрос непростой. Предлагаю сначала определиться с жильем. Я к тому, что мы свободные люди, сами устроим свою судьбу. н ну, о по мере сил и возможности, разумеется». Он побледнел, как случалось с ним в минуты сильного волнения. А мне стало неловко. На самом деле я сказала наобум, не особо задумываясь. С другой стороны, почему нет, если нам это будет нужно? Хотя бы одного ребенка вполне сможем воспитать. Но ведь я собиралась поднять общественность в связи со своим появлением в Антарес. Я готовлюсь развенчать мифы о зоркой сианской армии. допустившие варварское похищение землян из перспективного заповедника. Лицемерные гады, мне запросто заткнут рот. Надо действовать с умом. Сначала навести справки о подобных прецедентах. «Зоя!» – шепчет Дин. «М -м -м. «Я знаю, мы просто друзья и партнеры. Ты всегда это подчеркиваешь, словно боишься, что я забуду. Но для меня ты больше». Я хочу сказать, мне кажется, это важно. Поспешила его перебить, вставив собственный слайд в проект сознания. «Да-да, ты меня любишь, и я тебя люблю, Дин. Это просто слова, они не так уж и много значат. Люди часто путаются в мыслях и желаниях, за свое завтра не могут отвечать. Что уж про слова говорить. Мы строим жизнь на шатком фундаменте, По крайней мере, у меня получается только так, балансируя на острых камнях. Он скептически покачал головой. Все меняется, но не так быстро, как ты пытаешься изобразить. Человек больше похож на дерево, чем на дуновение ветра. У него есть корни. Значит, мои высохли и отвалились. Или живут отдельной жизнью, не беспокоясь о кроне. Прости, что не разделяю твой оптимизм. Хотела казаться беспечной, а в груди катался сухой жесткий комок. Да еще раздражала понимающая улыбка Дина. «Ты хочешь казаться старше и опытнее, чем ты есть. Наедине со мной. Зачем? Тебе не нужно защищаться, Зоя. От меня не нужно. Я скорее себе причиню зло». «Просто ходячее собрание добродетелей. И чем смогла заслужить?» «Не люблю, когда ко мне относятся снисходительно», раздражает менторский тон собеседника, но Дин будто хочет меня убедить в чем-то важном для него самого. «Люди разные, даже в одном нашем приюте было полно чудаков и зверенышей. Они даже храпели каждый на свой лад. Или на твоей планете целые ангары таких сероглазых красавиц, как ты?» «Неправда, у меня голубые глаза». «Но я вижу другое». Нисколько не удивилась. У него своеобразный взгляд на мир, и на меня в том числе. Причем очень для меня лестный. Постараюсь не слишком разочаровать».